Глава 30. Успех против хвостовства. Тот, кто движется к цели по пути вселенских законов, никогда не применяет силу разрушения, чтобы справиться с сопротивлением среды. Не вмешивается в процесс прямыми усилиями, направленными на разрушение препятствий. В этом случае противодействие и воздаяние неминуемо. Придется потратить не меньше, а то и больше сил на устранение результатов своих действий. Обычно там, где стояли войска, после родятся только колючки и репьи. После большой войны обязательно бывают несчастливые годы. Нужно, чтобы результаты действий были естественным следствием добра, которое делаешь... Они вытекали из прямого и насильственного воздействия на ситуацию или структуру ощущений, с которой приходится взаимодействовать. Всякий раз, когда получаешь хорошие плоды, нужно воздержаться от самовозвеличивания. Когда получаешь хорошие плоды, нельзя себя хвалить. Когда получаешь хорошие плоды, нельзя гордиться собой. Когда получаешь хорошие плоды... Нельзя за них хвататься. Когда получаешь хорошие плоды, нельзя их использовать для проявления и демонстрации силы. Таким образом идешь к проявлению высшего уровня своих сил. А любой предмет, достигнув зрелости, обязательно ее минует и входит в фазу старения. Эта ситуация является следствием несоблюдения вселенских законов. Все то, что не соблюдает вселенских законов, рано прекращает свое существование и не способно достичь долголетия. Древняя мудрость Лю и Мина Когда в среде веры рождается ум, значит ум находит свой корень в вере. В результате ум больше не используется бестолково и больше нет ни жадности, ни желаний. Сердце, сознание, становится ровным, а дыхание — слаженным. Когда в среде ума возникает поведение, значит поведение находит основу в знании. В результате, будучи в ладу с другими, не уподобляешься невежеству, а без обряда не совершаешь поступков. беспокойство преображаются и более не раздражаешься. Когда в среде поведения появляется совесть, значит, совесть находит основу в поведении. В результате совесть не впадает в чрезмерность и пристрастность, постигаешь суть власти, понимаешь превращение, довольствуешься добром и хранишь в себе доброту. Когда в среде совести рождается доброта, значит, доброта находит основу в совести. В результате доброта не переходит в мягкотелость. Это крайнее добро в отсутствии зла и искренность в отсутствии недомолвок. Тогда пропадают желания и появляется вера. Когда в среде доброты появляется вера, значит вера находит основу в доброте. В результате все устремляется на свои места, где становится прочным и непоколебимым. Тогда довольство, раздражение, грусть и радость сводятся к состоянию отсутствия желаний. Доброта, совесть, поведение и ум сводятся к состоянию единой веры. Вера занимает центральное положение в структуре личности. Так образуется совершенная мудрость в безбрежности небесного закона здесь дается описание соответствии качеств личности пяти постоянства пяти разбойников пяти стихиям. советы великого врача сунь сымяо часть первая практическое осмысление великий китайский врач живший полторы тысячи лет тому назад сунь сымяо в своем классическом труде по медицине бесценные важнейшие рецепты Много писал о накоплении здоровья. Он говорил, что весенней порой, когда земля еще не оттаяла, нужно следить, находясь на открытом воздухе, чтобы нижняя часть тела была одета теплее, чем верхняя. Таким образом можно питать силу неба и собирать силу земли. Это позволяет сохранить здоровье и достичь долголетия. Когда питаешь силу неба и собираешь силу земли, Тем самым уничтожаешь беды и несчастья. В древности считалось, что в зимнее время перекрывается течение сил дыхания неба и земли, а в человеческом теле кровь и силы дыхания затаиваются в плотных органах-накопителях. Человек во время работы не должен допускать выделение пота, потому что так он растрачивает и теряет небесную силу дыхания, и это наносит вред телу. Человек должен собирать и накапливать силу, питая ее в теле в соответствии со временем. Тогда он сможет избегнуть преждевременной гибели.